Из открывшихся дверей кто-то кричит «Тут доктора, там женщине плохо!» Ну вот, началось. Началось, однако, еще хуже. На выходе нас поджидает довольная собой крыса подвальная. По его словам, хорошо поработали, в связи с чем не пора ли ему поднять звание. Все пожитки из машин уже перетащили в магазинчик. Даже рассортировали, все пучком. Только няку девки забрали, сейчас с ней там в тюрьме играются. Какую няку? Да кошку из клетки, ее так девки назвали.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 И рев по звуку судя, дай, а то не заткнусь И перебранка рутинная Охранник из Михайловский же взъерошенный потен Но без ужаса в глазах Обстановка Это Михайлов Кошмарная, смените меня, а. тут же я одни бабы И то им не так, и это Я же мне нанятый Не поверишь, требую, чтобы я им мебель двигал А тут все привинчено, к полу приколочено Я им, мужики закончат работу, пусть и двигают Так дармоедом обозвали Кошка где? А вон у девчонок, они ее сейчас до смерти загладят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 Нормальную такую истерику с воем, с криком и валянием по земле, чего я давно не видал. Но поза театральной не обмочилась колось со землю осторожно, и чашка холодной воды в физиономию оказалась самым действенным лекарством. Я-то боялся, что диабетичка или сердечница, бог миловал, пока миловал. Но 2000 человек весной на холде, да в неудобстве, обязательно выдадут. Да думать не успеваю, у Иоанновских ворот какой-то крик и брань. Причем не хорошая брань. Вообще-то можно бы и не ходить, но тут мало стволов, и может моя помощь оказаться не лишней. Оказывается, брань из-за того, что в ворота пришло семейство, а в семействе двое мальчишек, и один из них перебинтован кисть руки. Родитель говорит, что это он порезался, а охранники тычут пальцем в уже висящей лица с информацией, а молодец печатник, и требует отвезти пацана в карантин, против чего выступают оба родителя. Пацаны ревут, отец матерится, охранники не уступают. А вокруг народ уже столпился куча глазеют. «Надо бы вмешаться. Но хорошо бы, чтобы охрана сама справилась. Нечего мне из себя изображать ангела небесного». На помощь охранникам поспевает тот самый милиционер с кедром. Козыряет на ходу и разрешает идти сыном папе. Мама с другим сыном отправляет на сборный пункт. На все требования, не разъединяя семью, жестко отвечает об установленных карантинных правилах. А пытающийся качать права папы предупреждает, либо семья будет соблюдать правила в крепости, либо совершенно свободно может валить на все четыре стороны».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 А если с сахаром и заваркой, то совсем хорошо. Самое то. Только вот не нравится мне толпа народу здесь. Не равен час, какой новый зомбак проскочит. Ломанутся они все ворота. Будут лишние травмы. Говорю об этом милиционеру. Он соглашается. Разгоню, когда вернусь. Добираемся до зотового бастиона. Внутри в казематах куча досок и всякого строительного добра. Тут же прохаживаются двое патрульных, Михайловские. Внутри по казематам два десятка женщин, мужчин и детей. Кто перебинтован, кто забрызган кровью. С открытыми ранами никого. У каждого карантинного и к ноге привязано что-либо тяжелое. Например, доска. Устраиваем тут же новоприбывших. Один из патрульных присматривает за этими. Полголоса сообщает правила поведения на карантине. Выходим на улицу. Удивляясь, спрашиваю, когда эти ранены перебинтоваться успели? А они не успели. Это уже мы их тут мотали. В основном у них тут садины, царапины, порезы. Вкусы видел четко, только у троих. Они отдельно сидят, вон дверь. Но тут все друг за другом смотрят. Мы их предупредили. Таксы спать будут в полуху бояться. Да не беда, сутки и не поспят. Если что, охрана стрелять будет. Как только человек помер. Тут ребят надежные стоят. Молодцы. А я боялся, что все будет куда хреновее. Так не вчера родились. У меня к вам личная просьба. У меня в машинке всего три патрона осталось. Может, у вас найдется пяток хотя бы в долг? А то как голый. А у Михайлова не спрашивали? Он говорит, что у его людей по обоими на пистолет. А у вас вроде есть чуток. Погодите здесь, я спрошу схожу.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 Тогда ясно, борсты я видал, а агран, это который того? Ага. Тогда понятно, что они в магазин ломанулись. Любая двухстволка лучше, чем этих два ублюдка вместе взятых. А насчет патронов, если живете имейте меня в виду. И еще, скажите своему старшему, что когда у нас будут колеса, я знаю, куда можно съездить оружие достать. Немного, с десяток пп. Таких, как этот? Нет, гораздо хуже, но все-таки куда и лучше, чем и, и агран. Когда иду обратно, мимо меня ровер с володи за рулем и Павлом Ильичом рядом медленно протискивается жуткого вида ржавую цистерну на полуспущенных колесах. Видок навороченного джипа с ржавой рухлядью на прицепе сюрреалистичен. Следом шагает один из МЧСников двумя канистрами в руках. Проверка инструктаж охран на остальных воротах проходит нормально. Удивляет, что охранники здесь адекватные. Раньше при обращении с представителем этой профессии сложил впечатление, что надев охранную форму, человек оставляет взамен мозги. А здесь толковые мужики схватывают на лету. Народу не густо, но течет ручейком в крепость. Некоторые то ругаются, когда их просят предъявить к осмотру руки и задрать штанины до колена. Но таких немного. Плакат, вывешен на ворота, хорошая поддержка. Но самых озлобленных хорошо действует довод. Либо с правилами в крепости, либо полная свобода, но под стенками снаружи. В карантине еще раз проверяю перевязки. К счастью, тяжелых ран нет. Остальное забинтован достаточно грамотно. Оказывается, один из охраны был в армии Сан-инструктором. Рассказываю про Сан Саныч, как он перед смертью связал умирающих сотрудников в сотрудниц нашей поликлиники. И после смерти они хотя и обращаются, но не представляют уже угрозы, будучи упакованными, как муха-пауком. Это выслушивается очень внимательно. Похоже, что мужики намотали себе это на ус, как вариант действий. А из трех вкусных один очень плох. Двое других получше, но сильно напоминают Сан Саныч, когда я с ним беседовал. Та же каша во рту. Потная отдышка у всех. Тот, который доходит, уже лежит пластом. Двое других надеются. По глазам видно изо всех сил. Надо их подбодрить. Рассказываем про кошку. Повеселели. В основном карантине вроде бы полегче. После того, как поговорил со всеми, устал как мешки ворочал. На втором этаже магазинчика салона как-то уже поуютнее. Команде с барского плеча отдали помещение магазина. После эвакуации оттуда ценностей. Магазин двухэтажный.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 Типа караулка получился. Видно на это и расчет. В случае чего мы огнем легко поможем охране Никольских ворот. Внизу получается импровизированный склад. А наверху жилая комната. У дверей куча башмаков. Шляться по жилому помещению, где придется спать в грязных башмаках, но это ж не Чечня. Я замечал, что и мужики, как свиньи, разводят грязь только тогда, когда без этого никак. А если можно без грязи, обходится без грязи. По своему опыту знаю, солдатская казарма в разы чище женского общежития. У дам обычно в местах общего «ничего пользования» такой срач, что диву даться. Все сидят по-турецки, с аппетитом едят. Похоже, что Дарья Ивановна успела приготовить ужин. Пахнет обалденно. И особо меня удивляет, что еда в нескольких кастрюлях разная. Сосиски отварной, рис с томатным соусом и мясо кусками тушеное. Причем с зеленью. И все горячее. Запивается все горячей водой с красным вином. Сладкий грок, очень к месту. Докладываю об инструктаже и о том, что мент грамотно и внятно действовал.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 Он не посрамил полученное от нас оружие. И теперь я от лица службы награждаю нашего медика еще более рыжей приблудой, чем та, которую он героически разил всех направо и налево. Андрей тушь. То, что Николаевич достает из-за спины, вызывает у меня удивление. Шок. Есть от чего. Представьте себе, что кто-то из рыжей пластмассы, которая шла на магазины ККМ, вылепил олиповатый пластиковый автомат Калашникова. Потом взял и сломал его посередине, между рожком и пистолетной рукояткой.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 умело организованный отход в составе маневренной группы. Из пристрастий, судя по всему, малые артиллерийские системы. Или я ошибаюсь? «Вообще-то мне нравится мощная, но легкая», краснеет Саша. Ну, под такое определение оружейного Гиви, пожалуй, подходит вот этот ТОС с магазином на 5 патронов и диоптрийным прицелом. Прими и пользуй. Спасибо. Теперь благо приобретенные компаньонки. Сергей сегодня подобрал вам два комплекта одежды, более подходящих к нынешним временам. Обувь и спальные мешки.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 «И вам здравствуйте, вы сегодня ели?» «Да, утром». «Присоединиться хотите?» «Конечно». «Тогда ботинки снимайте садитесь». Мент живо выполняет нехитрые манипуляции, получает ложку-миску и начинает наворачивать за обе щеки. «Видно, что проголодался, ты устал». «Похоже, весь день бегал. Да и опять же, чуть у него всего три патрона-то осталось?» Тем временем Илья с гордо показывает свою новую снайперку. С тех же майорских запасов. Длинный ствол и не менее длинный газоотводный трубка над стволом. И в чем-то неуловимо напоминает СКС Переросток. Симоновская штука. Конкурировала с Драгуновкой, но оказалась хуже. Вот и глянем чем. Прицел только осталось проверить и пристрелять машинку. Андрей вытягивает какие-то пожелтевшие листы. И все это братья начинают увлеченно обсуждать агрегат. «Еще минутку внимания», – приостанавливает их Николаевич. Взятый в компанию на испытательный срок в ранге крыса подвального стажер Демидов Сергей за сегодняшний день выполнил полученное ему задание благополучно. Инцидент сняг и посчитаем за избыток усердия. По ходатайству Андрея компания присваивает Демидову Сергею следующее звание – свина домашнего. А почему свина? А кто соус разлил? В лаптя грязный, кто в комнату дважды вперся. Так что свин. По сравнению с крысом ощутимое повышение. И потому с положение стажер неамбундированный – Беспортошный Демидов Сергей получает набор амуниции И переходит в разряд стажеров амудированных. Примите и распишитесь Свин домашний новоиспеченный не успевает ответить Пыхает холодком и в комнату заходит еще двое МЧСников Ух ты, елкин хвост, как мы удачно зашли Хозяева, как насчет пассажка на дорожку в виде бодейки супчика? Ну давайте, разувайтесь, присаживайтесь Лучше б не разуваясь, а то уж третий день с башмаков не вылазим Пахнуть будет лихо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 С другой стороны, 30 патронов – это 6 обойм к винтовки Мосина, 3 обойма к СКС. Так что грех жаловаться, если не паниковать, 30 патронов хватит. МЧСники как-то сразу одновременно заканчивают еду, облизывают ложки аккуратно прячут. Спасибо, хозяю, пора и честь знать. Мы сейчас крашта должны отвезти вашу докторшу. Договорились, уже нас там будут ждать. Кто еще едет? Мне сказали, что с докторшей еще двое. Это мы. Я да доктор, говорит Николаевич. Ну тогда пойдемте, темнеть, скоро будет. Да уже темнеет. Давайте, доктор, зовите Валентину Ивановну, пора. Спускаюсь вниз, стучу. Открывают. Оказывается, Валентина с собой Дарью собрала мешок приданного. Уже исплакнуть успели. Валентина все же переоделась выглядит в камуфляже забавно. Но по ее утверждению, легко, тепло и комфортно. Всей кучей провожают нас до гауптвахты. Заходим втроем получить на опустное ЦУ от Овчинникова. Седовлас и мэтр все так же сидит здесь, но выглядит нелепо. Как новогодняя елка в мае.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 А из тех, кто был в общем карантине, там пока тихо, но ну, не спит никто, конечно, и сами соседи не дают. Хуже то, что уже приблудный мертвяк к воротам пришел. Правда, не самостоятельно, заранее нам шел по крови. Охранники аж дюжину патронов сожгли от испуга, пока свалили. С таким расходом боеприпасов далеко не уйдем. Ну, давайте отправляйтесь, удачи, очень ждем обратно. Берем бумажонки, удостоверение, выкатываемся. Вышедший с нами парень с двух отпирает ворота на пристань. Впереди до середины Невы ледяное поле. Дальше чистая вода, темно-серого цвета. Недалеко от пристани стоит невзрачная штуковина, очень похожая на газель. Вместо колес поставлен на резиновую подушку со здоровенным винтом в кожухе на корме. Идти можно спокойно, тут лед крепкий, но прощаться лучше здесь. Если все будет в порядке, завтра вернемся. Жмем друг другу руки и расходимся. Группа к судну на воздушной подушке «Хивус». Остальные в крепость. Внутри «Хивус» не блещет космическим дизайном. Спрашиваю, почему? Всем честники наши удивляются. Так и есть, это Газель и мотор и салон. Потому и похоже. Но при этом штука надежная ломаться тут нечему. Ну почти. Получаем всем сестрам по серьгам. Водитель его сослуживцы вручают пластиковую коробку с пятью венскими сосисками, присыпанными укропом и кулек с сухариками. Узнаю Дарина производство. Это тебе от хозяйки разведроты, чтоб в дороге не заснул. Ржет тот, который вручил кулек. Она вручает спасательные жилеты из кучи тесемок.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 И я кое-как напяливаю жилет на себя, потом снимаю, потому что неудобно. Как быстро кончается все прекрасное. Философски замечает водила, оставляя в сторону пустой контейнер с сиротливой веточкой укропа. И у нас за спиной взвывает винт. это резиновая галоша, на удивление, идет ровно и быстро. Глянув на Петропавловку, вижу, что промежуток между Алексеевским Равелином и Бастионом Трубецкого уже плотно забран ровным забором. Киваю Николаевичу. Мастерски сделано, соглашается он. А въезд туда прикрыли просто заглядение, Еще и ворот сообразили там поставить новые. голоши тем временем развивает приличную скорость и несется просто с песней. «Мы не плаваем», — говорит водитель, — «мы летаем». «Но очень низенько, как крокодила». И начинает хрустеть сухарями. Командование сообщило, что пока мы поработаем с вашей крепостью. Остальной состав МЧС «Кроншпит» с семьями перебазировался на базу в Красной Горке. На Васильевском зомби толпами уже ходят. И в расположение поползли. Так что краншпиц пока на консервации. А как с топливом разобрались? Этот жох Пал Ильич с девчонками на бензозаправке, что у нас там рядом, отвез гарантийное письмо от музея-заповедника и закачал полную бочку бензина. Бочка уже на колесах, но не течет, что удивительно. Так что около 600 литров, а потом еще такую же цистерну где-то за дворков привезли, та еще страшнее с виду, взял тону солярки. Я так думаю, что девчонкам больше понравилось, что бензозаправку Михайлов взял сохранять шестью своими орлами,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 Оно и к лучшему. С пробками хрен куда доедешь. И все же нервные, да борзые. А в Москве на выезде оружие стали раздавать. СКС и АК. И по 120 патронов. Да я об атака не отказался бы. Лучше бы что полегче. Вот такую лайку, как у доктора. Еще и струны натянуть можно. Пострелял, песни попел. Кстати, Николаич, насчет пострелял. Дали по патронов что ли? А, ну да, конечно. Николаич достает пачку патронов. Кто-то ловкий упаковал бумажонку с рекламой своей фирмы.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 Видны корабли в гавани, но Хивус идет не туда, куда обычно прибывали суда с экскурсиями, а куда-то в бок Отмечаю про себя, что по льду он прёт не хуже, чем по воде. Правда, сейчас нет волн. Места совершенно нежилые. Какие-то ангары, склады, заборы. Непарадная часть Кронштадта? Не был тут ни разу. Да и не пустили бы, похоже. Вон тут как все перегорожено. Агрегат встаёт окончательно, включается свет в салоне. Должны тут встречать, договаривались. Может выйти посмотреть? Не стоит, местность незнакомая.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 Ботик Петра I и весла, и мачта. А к слову, он в крепости настоящий или военно-морской музее? В военно настоящий у нас реплика. Зато руками потрогать можно. А что, вам действительно кошечек с деревьев снимать приходилось? Невинно спрашивает майор с СВТ. Вот сказал бы я. А вы как Лев Толстой, улыбаясь, говорит Валентина. Когда он в Севастополе батареей командовал, пенял солдатам за ругань матную и говорил, что ругань таковая бессмысленна, а речь портит. И предлагал подчиненным вставлять такие же бессмысленные слова взамен. На вроде енодер пуп, эх ты шилфиндер, так как в Севастопольском гарнизоне до революции ходили легенды о том, каким страшным утершенником был великий русский писатель. Тискать еще молоденьким поручиком был, а как загнет, так и не повторишь. Все посмеиваются, хотя я точно знаю такой факт в биографии Льва Николаевича: Такой енодер пуп получается, что да, а свинела публика до безграничности. Вызывали в последнее время и на кошечек. Мы уже думали, американский вариант отработать и горе, когда в США было, закрешился с пожарными. А пожарных задолбала бабка одна. Ее котяр любил на дереве сидеть. И старая ведьма всех пожарных вызывала. Они к ней каждый день ездили. Ну как это в Америке? Приезжает куча пожарных сирены, Красиво разворачивают лестницу. И кота торжественно снимает под аплодисменты. А в последний раз котяра после снятия с дерева сдурово уселся сзади машины. У колеса. А машине, чтобы развернуться, пришлось задом подавать. Жирный был кот, ленивый. Американцы божились, что это случайно вышло. И они страшно переживают. Но наш сотрудник им не поверил. Еще посмеялись. Один из МЧСников начинает связываться по рации. После коротких переговоров поворачивается. «Сейчас машина будет. Задачи какие?» «Задач много. Первое, договоримся о взаимодействии. Телефоны вот-вот отрубятся. Так что связью надо решать быстро и внятно. Вы в любой момент получите приказ. И фьють, вспоминай, как звали. А нам деваться некуда. Связь будет майор пробивать. Он спец. Дальше пара посудин, кроме вашей, тоже нужны». Да ледохода две недели, так что много можно не успеть. Это я обеспечу, потом с оружием разобраться. Ну и доктора, Валентину Ивановну, видимо, придется оставить. Тем более роддом менее других отделений пострадал. Ей рожать скоро. Да и условия для лабораторной работы тут лучше. А отрядный медик договорится, чтобы наших пациентов тут принимали. В плане оружия начальство наше тоже ходатайствовало. И как? Кверху каком. Дескать, тем честнее относится к структуре ВМФ. И поэтому командование гарнизона без приказу сверху оружием обеспечивать не имеет права.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 А то поехал как на прогулку. И автомат пустой, и без сумки. Медик на экскурсии, жопа с ушами. Вылезаем из машины с Валентиной, поддерживаю ее, иду к УАЗу. Примечаю, что Николаевич прикрывает с бережка наше передвижение. Пока идем, она тихо говорит мне. Я настоял, чтобы вы поехали, дескать, чтобы договорились и сопровождали меня. Вдруг по дороге рожать начну. Но договариваться вам особо не понадобится. Тут моих однокрупниц пятеро работает. И все живы, к счастью. И какое-какое влияние имеют на командование. Так что интересы к крепости я поддержу. Да и рожать мне еще через месяц. А зачем я тогда нужен? Мне так спокойнее. И вам стоит знакомствами здесь обзавестись. Это ваш авторитет в крепости поднимет. Если на вас навалит задача по метобеспечению в крепости в том виде, как этот бравый полковник полагает, станьте сельским фельдшером при крепости. Подай, принеси. А благодарность в крутую. Но там фельдшеров и медсестер без вас хватит. Вам необходимо организовывать работу, а не только прыщи зеленкой мазать. И не дайте военным себя на шею залезть. В войсках так привыкли, что в основном здоровый контингент и потому у невоевавших военных авторитет медиков низкий. Так, прислуга, седьмая вода на киселе. ваши считают по-другому. Ясно, спасибо. Толк платежом красен. Грузимся в УАЗ, с рулем коплей. Сзади еще один сидит на приставных стульчиках. Оба кмс судя по стволу 762, сейчас штаб. По ряду причин работы идет нервно.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 Тут Ортенберге не работают, да и масштабы другие. Наврем, так и всем станет известно быстро, городок маленький. Так что придется по старинке, что есть, то и писать. И это в общей теме пройдет про нашу медицину, судя по всему. Наша больница пока единственная не вымерла и работоспособна. Потери страшные, до третьей состава не удержалось. И теперь умные уже, повторно такого не допустим. Тем более, дело, что могла в тот момент. Тем не менее, это и наши медики признают. Вам это в голову пришло единственной. Теперь результатами пользуемся и очень вовремя, потому что мы тут и так напортачили в начале. Подъезжаем к зданию, выгружаемся. У подъезда пара часовых офицер с матросом, оба с КМС. Мода у них что ли тут такая?